Эпилог. Темнота вокруг царила совсем недолго. Даже если это и была сама смерть, то Дейриан как-то иначе её себе представлял. Да и все физические ощущения, хоть и исчезли на миг, но тут же восстановились, только без боли, словно и не было никаких ран. И Дейриан, ты вообще меня слушаешь? Я сижу тут перед ним, распинаюсь, а он даже не смотрит на меня. С этого следом за слухом, восстановилось и зрение, завершая тем самым возвращение в материальный мир. Еще плохо осознавая, что происходит, Дэриан ошарашенно огляделся. Каминный зал в его родовом замке. В кресле сидит тетя с крайне обиженным видом, скрестив руки на груди, отчего ее шаль собирается складками. А сам же он стоит у камина, живой и абсолютно невредимый. Но как так-то? Что вообще происходит? Даже собственный голос сначала показался непривычным. Происходит то, что ты как был несносным мальчишкой, так и остался, завелась тетушка. Вот умру я, и как по-твоему посмотрю в глаза твоим родителям? Ты же до сих пор не женат. Нет, Дерен, даже не вздумай отникиваться. Ты просто обязан поехать на королевский сезон и выбрать себе невесту. Я еще хочу увидеть твоих детей. И не надо сейчас говорить, что умирать мне рановато. Вы с Бринианом своей черствостью точно сведете меня в могилу. Она уже так говорила. И сам этот момент так знаком. Это что же выходит? Дверь распахнулась, на пороге показался Бриниан, живой и здоровый. Ты Дерен неверяще смотрел на младшего брата. Ты как будто привидение увидел, хмыкнул тот. Так, все в сборе, как я погляжу. Он довольно потер руки. Что ж, отлично. Мне как раз надо вас с кое с кем познакомить. Кажется, на миг даже сердце пропустило удар, в горле запершило. Он вспомнил этот момент, вспомнил досконально. Так вот, что сделала Тиоши. Она не могла вернуть к жизни Викторию, не могла исцелить его. И потому она перенесла его угасающее сознание в прошлое, в этот день и в этот час. И это не иллюзия, не другая реальность, все по-настоящему. Физически он в своем же теле в тот момент, только его сознание теперь из будущего. Только чего же Теоши стоило совершить столь немыслимое, что именно она отдала взамен? Одной магии на перенос сознания в прошлое точно бы не хватило. Тут понадобилось бы потратить что-то куда более колоссальное. Ведь говорила она о чем то самом дорогом бессмертие. Она отдала свое бессмертие, чтобы подарить им второй шанс. Позвольте представить вам мою невесту, леди Мириану, объявил Бринн. Она Дэриан до боли сжал кулаки, чтобы только оставаться на месте, чтобы только не кинуться к ней, не изгрести в охапку». Пусть в душе настоящая буря, но он не вправе всё испортить. Виктория ведь ничего не знает о событиях будущего. Да и получается именно сейчас их настоящее. Просто он знает куда больше, чем она. И она, она видит его впервые и ничего к нему не чувствует. Невесту? Тётушка Раплиня подскочила в кресле. Как это невесту? Любовь с первого взгляда. Что поделать? Отмахнулся Бриниан, но тут же спохватился. Мириана, познакомься. Это моя тётя, леди Раплиния. А это мой старший брат, лорд Дериан. Очень приятно с вами познакомиться. Виктория улыбнулась. На миг ее взгляд замер на Дериане. Даже от чего-то легкий румянец на щеках выступил. Но она тут же отвела глаза. А ведь все так и было в прошлый раз. И пусть скребло на душе что сейчас его чувства не но уж лучше так, чем если бы они оба канули в небытие. Этот второй шанс он точно не упустит, и уж тем более не совершит былых ошибок. Безумно рады знакомству леди Мириана. Дыриан подошел к ней и, взяв за руку, коснулся губами тыльной стороны ладони. Казалось, даже кровь застучала в ушах уже от одного прикосновения к ней ощущение её тепла. После той горечи от осознания её смерти всё воспринималось настолько обострённо, что крайне сложно было сохранять внешнее спокойствие. Буквально силком заставил себя от неё отойти. Ох, как же это всё неожиданно. Тётушка всплеснула руками. Но очень, очень радостно. Так, я распоряжусь, чтобы нам подали чай. И вы мне всё-всё расскажете. Я хочу всё знать, как вы познакомились, как Простите, что перебиваю. Бриниану явно не терпелось что-то сообщить, но нужно уточнить ещё кое-что. Мы с Миряной намерены пожениться как можно скорее. В идеале дня через три. Через три? Ахнула ну тётя. Но, но это же совсем скоро. Это столько приготовлений. Нужно немедленно начинать. Бриниан перевел взгляд на Дериана и опасливо спросил: "А ты что скажешь, брат?" В прошлый раз Дериан весьма красноречиво высказался по этому поводу, так что у Бриниана даже уши покраснели. А бедняжка Виктория, казалось, готова была сквозь землю провалиться. Но сейчас он лишь улыбнулся и произнес. "Что ж, если вы так решили, то, конечно, я только за". Нельзя нарушать ход событий. Пока нельзя. Бриниан хоть и удивился, но переспрашивать не стал. Что ж, раз все так чудесно складывается, то необходимо распорядиться, чтобы Мириан выделили спальню. Да-да, конечно. Лидираплиня с энтузиазмом подхватила девушку под локоть и повела прочь из зала. А Виктория, похоже, и рада была уйти как можно скорее. Видимо, Пуш слишком ее смущал пристальный взгляд Дериана, но он никак не мог заставить себя хоть на миг отвести глаза. Только сейчас нельзя было поддаваться эмоциям, слишком много нужно сделать. Я тогда тоже пойду. Бриниан явно опасался, что наедине брат уж точно выскажется против столь скоропалительной свадьбы, тем более тетя наверняка еще пристанет с планами грядущего торжества. Дэриан в ответ лишь кивнул, а сам уже досконально всё просчитывал. Итак, приворотной магией от Брини она на второй день пребывания Виктории в замке. Так что каракул он пойдёт, выходит, сегодня же вечером. Останется лишь проследить, но сначала не хотелось ни на миг покидать замок, ни на миг отдаляться от Виктории. Но чтобы то их будущее не повторилось, нужно решить все вопросы именно сейчас. Тиоши позвал он, стоя ровно посреди той лесной поляны, под которой и располагался подземный храм. Эфемерная богиня не заставила себя ждать. Нет, ну надо же, кто явился, усмехнулась она. И чем же я снимаю защитную печать? перебил Дэриан. Его магия хлынула во все стороны. Ты свободна. Она смотрела на него в искреннем изумлении. Все силилось что-то сказать, но никак не могла. Я знаю, кто ты, Тиоши. Знаю, кто ты мне. Знаю и про Леванса. Более того, Бриннан сегодня пойдет к нему, и это наш шанс. Мы застанем его врасплох. и я, как кровная связь между вами, смогу отобрать у него твое бессмертие и вернуть его тебе. Но как? Почему? Она, похоже, понимала все меньше и меньше. Дэриан улыбнулся. Потому что ты сама подарила мне этот второй шанс, вернула мое сознание из будущего в текущий момент. Ведь там все закончилось весьма плачевно. Ты пожертвовала всем ради этого. Но если теперь можно все переиграть, я готов сделать все, чтобы и у тебя все закончилось счастливо. Она смотрела на него крайне настороженно, всё ещё не веря. Протянула вперёд руку. Прекрасно поняв, что она хочет, Дэриан коснулся её эфемерных пальцев, и тут же в его сознании замелькали воспоминания всего пережитого, включая и последние моменты перед почти смертью. Тиоши резко отпрянула, казалось, стало ещё прозрачнее. Теперь я понимаю. Ее голос дрожал. Спасибо, Дериан. Хотя ты мог и не освобождать меня, я бы все равно правды так и не узнала. Ты точно так же являешься частью моей семьи. И поверь, мне очень жаль, что я все это время был в неведении. Но теперь мы все исправим. Я освобожу тебя, убью Леванса, и пусть мне не спасти брение она от магической расплаты. Но я могу погрузить его в сон, и так его жизнь сохранится до тех пор, пока я все же не найду способ его спасти. "Но как же, Вика?" тихо спросила Тиоша. "Для нее ведь все впервые. Она не любит тебя, она хочет вернуться в свой мир. И теперь уже она не станет случайно твоей женой", Дыриан улыбнулся. "Зато станет не случайно". И теперь у нас все будет так, как и должно быть. Пусть она не знает меня, ничего ко мне не чувствует, но я завоюю ее любовь. И главное, создадим то будущее, которого она заслуживает, исключительно светлое, без смертельных опасностей и чужих козней. Тиоши, клянусь, я не растрачу твой дар понапрасну. Три месяца спустя Коронация принца, вопреки ожиданиям, была совсем не помпезной. Олифер пригласил лишь тех, кого считал своей опорой в будущем правлении. И, естественно, Дэриан получил приглашение одним из первых. И вот, в торжественном, украшенном цветами зале, отгремела музыка. Принц Олифер громогласно зачитывал ритуальную клятву беречь свою страну. И в который раз подумалось, насколько велика разница. Без внушения оракула, без действия дурманящих зелий, с помощью которых леванс не давал принцу прийти в себя, Олифер оказался вполне адекватным и здравомыслящим человеком. И главное, таким, кому точно можно доверить управление государством. Дэриан, я понимаю, сейчас не время, прошептала Вика, приподнявшись на цыпочки. Но знаешь, меня все мучает один вопрос. И какой же? Он с улыбкой смотрел на жену. Вот откуда ты узнал мое настоящее имя? Ведь тогда, когда Брениан внезапно умер, я поддалась на твои уговоры и осталась только потому, что ты назвал меня настоящим именем, хотя даже Брениан сказать тебе его не мог. Я ему представилась просто Викой, а не Викторией. И я так изумилась, что ты откуда-то знаешь, подумала тогда, что это явно неспроста. Но вот Дэриан демонстративно нахмурился, а я то наивно решил, будто ты была напрочь сражена моим обаянием, а тут оказывается, что тебе просто любопытно стало. Зато видишь, какое полезное у меня любопытство. Она хихикнула, но тут же серьезно добавила. И все же, Дэриан, откуда ты знал? Будем считать, что эта интуиция подсказала. Он давно отказался от мысли рассказать Вики о том развитии событий, которое помнил только он. Зачем? Теперь в этом новом будущем он уберег ее от всего плохого, от всех бед и волнений. Так зачем снова ворошить? Но все же спросил: "Неужели у тебя есть какие-то сомнения?" У меня их и раньше не было а если бы и были, то точно бы исчезли неделю назад, когда во время нашей свадебной церемонии я дала согласие связать свою жизнь с таким невыносимым тираном, как ты. Она лукаво улыбнулась. И терпеть теперь тебе мое общество до скончания веков. Дэриан наградил ее грозным взглядом, на что она лишь тихо засмеялась, приоткрыв рот ладонью. А принц Олифер завершал ритуальную речь обещаниями беречь страну, сделать все для ее светлого будущего, но Дариан не слушал. Сами собой в памяти всплывали те последние слова Виктории: "Жаль, что нам с тобой было отмерено так мало времени". Дариан тут же порывисто коснулся губами виска жены, прошептал: "У нас с тобой вся жизнь впереди". И никто у нас наше будущее не отнимет, обещаю. Она хоть и посмотрела на него удивлённо, но улыбнулась и кивнула. И так тепло было на душе. Он ведь одолел Леванса, вернул Теоше бессмертие, успел погрузить Бринеана в магический сон, тем самым сохранив брату жизнь, и главное, добился взаимности от любимой. И пусть в этот раз бессмертельных опасностей Попыток бегства и противостояния теперь всё у них развивалось совсем иначе. И Их брак в этот раз не был случайным. Их первая близость, чудесной, без чужой магии и наведённых иллюзий, одно осталось неизменным сила чувств друг к другу. Он не упустил их второй шанс, и не потому, что третьего уж точно не будет. Пусть нельзя прожить совсем без ошибок, Но совсем можно справиться. Он не допустил повторения событий теперь уже прошлого, а будущее они построят вместе. И это будущее будет не менее счастливым, чем их настоящее.